Дубовая корона. Положение на рубежах с Сербией считалось настолько тревожным, что Венский Ориент-экспресс не шёл далее и Будапешта. К югу двигались одни воинские эшелоны, а для пассажиров, едущих до Землина, таскался обычный подкидыш. Я не сомневался, что в этом поезде немало агентов тайной полиции, которых узнавал по их говорливости. Если все пассажиры помалкивали, то эти провокаторы с нарочитым вызовом порицали военных законов, расположивших авангард австрийской армии между пограничными городами Землиным и Панчевом. Нашим пушкам лучше бы торчать возле Лемберга львова или в Перемысле, чтобы пугать русских, а Белград открытый город, там остались одни старики с детишками. Когда подкидыш дотащился до Землина, кишащего солдатами и расфранчёнными офицерами, маленький уютный Белград на другом берегу Дуная показался мне даже скромно величественным, словно крепость. Надо же было великой шутнице истории соорудить такую оплошность, выдвинуть столицу славян прямо под пушки враждебного гарнизона. Это ведь так же нелепо, как если бы человек имел сердце под ногтем указательного пальца. Речной трамвай, позванивая на корме рулевыми цепями, перебросил меня в иной мир. Я помнил пристань Белграда, заполненную гуляющими и торговцами, а теперь меня встретили седоусы и добровольцы столичного гарнизона. Для них не хватило даже мундиров». Они оставались в домашних авчинах, а ноги без сапог, обутые в опанки, обычные лапти, но плетённые не из лыка, как у нас в России, а из кожаных ремешков. Один старик сказал мне: "Все мои сыновья и внуки ушли на войну, а на составили беречь столицу. Пусть только посмеют на тронуть. Я крови на своём веку переведал больше, нежели выпил вина". Город казался безлюдным. Все мужчины ушли воевать. Кофаны и пиварни пустовали. Улицы, перерытые для заливки асфальтом, так и остались разрытыми. Некому было работать. Даже почтальонов не стало. Среди канав и мусора на велосипедах лихо носились гимназисты с сумками почтальонов. Я с трудом отыскал извозчика, который отверг мои деньги. "Друже, я денег не беру. Сейчас война, а потому сербы должны работать бесплатно". "Куда вести тебя, дружище?" Я наугад назвал гостиницу "Дубовая корона" и, кажется, не прогадал. Внизу отеля размещалась обширная кофана, где народу было полно, словно мух на жирной помойке.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 Я решил не отставать от этой шати и братьей, и присев на уголку, одним махом схолтурил для пропера великолепный очерк о мужестве гарнизона Белграда, который скорее умрёт в честном бою, нежели уступит свою столицу и так далее. Но при этом я старался быть подальше от корреспондентов, щеголявших в кавалерийских ритузах. С хлыстами в руках и скабур торчали рукояти револьверов.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 Рязка порвал меня ото шея, но события уже созрели, словно бешеные огурцы, чтобы взорваться, разбросав вокруг себя страшные семена. Каковы у вас отношения с полковником Драгутиным Дмитриевичем? Я напомнил о событиях в Белградском конаке. По сербским понятиям мы стали побратимами, связанные как в шайке разбойников единой кровью. А с Королевичем Александром Мы знакомы ещё по Петербургу, однако напоминать о себе не считаю нужным, дабы не выглядеть перед ним искателем милостивых взоров монарха. Я ведь вы догадываетесь весьма далёк от скольжения на лащёных паркетах. Хорошо, отвечал Артомонов, даже очень хорошо, что вы сохранили пристойную дистанцию между собой и друзьями юности. Со своим профилем щелкунчика вы останетесь незаметнее. Я вас представлю нашему послу Гартвегу. Но прежде он свёл меня с Рады малобабичем, наборщиком Белградской типографии, и я не сразу мог догадаться, почему Артомонов, блистательный генштабист, столь дружески доверителен с этим рабочим, а сам Рада держался с нашим отошен на равных, будто приятель. Артомонов сразу рассеял мои сомнения.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 Садитесь и вникайте. Здесь подлинные материалы о делах на Балканах, которые помогут вам для писанины в держевые ведомости, дабы вы могли отчитаться перед пропером и его компанией. Всё написанное вами прежде пройдёт через рогатки цензуры моей и посла Гартрига. Желаю удачи. Малобабич легко сошёлся со мною,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 Премьер имел диплом русского инженера. С молодого поклонник идей Бакунина, он при Обреновичах уже бывал приговорён к смертной казни, а теперь, став премьером, опирался на военную хунту, считаясь в Сербии любимцем народа. Памятуя обо всём этом, я выразил надежду, что Малобабич близок не только полковнику Апису, но и Пашичу, в чём однако ошибся. «Нет», — сказал Раде, — «наш бородатый Никола не слишком-то любезен с полковником Аписом, а я навестил вас не ради изложения своих убеждений. Нас ожидают в топ-четыре. В этом пригороде столицы мы задержали коляску возле клуба общества трезвенников, весьма авторитетного, к мнению которого прислушивались даже министры кабинета Пашича, далекие от трезвого образа жизни».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 Об организации Апис извещён сам премьер-министр Никола Пашич, хотя и побаивается козней разведки. На нижних этажах, говорила Апис, мы поместили людей, без которых немыслимо работать: таможенников, пограничников, учителей, коммивояжеров, студентов, священников, владельцев пивоварен, и наконец обрели в своих рядах даже Сашу. Я не сразу понял, что под Сашей следует подразумевать самого наследника престола, королевича Александра Карагеоргиевича, памятного мне по учёбе в правоведении. А как же сам король Пётр, спросил я? Король уже стар. Он начал бояться мышей в темноте, словно ребёнок. И мы строим свои планы на том, что королём Сербии скоро сделается наш дорогой друг Саша.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 По привычке, обретённой во время работы в Германии, я не касался лакированных поверхностей мебели, дабы шёлковый порошок не сохранил следов моих пальцев. Опис это заметил и стал хохотать. Друже, неужели нам нужны твои отпечатки ладони, будто ты карманный воришка, разыскиваемый полицией? Фразы его были отрывочными, словно он давал короткие очереди из пулемета, а последние — убийственные для меня. В организации уединения или смерт не хватает лишь одного участника событий в Белградском коноке — тебя. Я смело выложил руки на подлокотнике кресла. — Благодарю. Но спрошу совета в генштабе. — Тогда зачем ты нам нужен? Мы работаем в глубоком подполье, и лишних свидетелей нам не надо. Неужели слово Артамонова значительней? Да, мы с Виктором большие друзья. Тогда же я донёс до Артамонова суть нашей беседы. Правомочно ли будет моё официальное вступление в тайную организацию уединение или смерть? Вы сами офицер Генштаба, а посему понимаете мою крайнюю озабоченность.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 В этой кровавой процедуре и доверие офиса к вам лично намного выше, нежели, скажем, даже ко мне, официальному представителю русского генерального штаба. Неужто не поняли, что вам легче узнать о планах Чёрной руки, чем это удалось бы мне. Всё стало ясно. Российский генштаб не откажется иметь своего информатора изнутри подполья Чёрной руки. Смерть уже слепит кое-кому глаза. Впрочем, неуверенно досказал я, все мы ходим по проволоке, словно канатные плюсуны, танцующие над пропастью. Кстати, напомнил мне Артомонов: у вас хорошее прикрытие питерского корреспондента, а по сему не забывайте навещать литературную кофану под дубовой короной. Из русских журналистов Я там встретил Василия Ивановича Немировича-Данченко, брата известного московского режиссёра. Это был удивительный человек, а собрание его сочинений не умещалось в одном чемодане. Он корреспондировал в русские газеты ещё со с войны 1877-1878 годов. Сам сидел на шибке, получил солдатского Георгия за личные подвиги.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 А во время обыска они осторожно вывихнули ему челюсть. Теперь придерживая челюсть рукой, Гэмильтон пытался убедить меня: "Как же вы, русские, не видите, что связались с шайкой убийц, которые сами напрашиваются на развязывание войны? Разве вам неизвестно, что устная молва за Дунаем, что Эрцгерцог Франц Фердинанд не займёт престол Габсбургов? Он осуждён умереть на ступенях трона" Мне совсем не хотелось дискутировать с пьяным. То, что славяне передрались между собой, так это ката лишь семейная склока, после чего помирятся, но славяне имеют достаточно поводов, чтобы опасаться угроз из-за Дуная. Австрия, парировал Гэмильтон, имеет немало причин для подозрительного отношения к сербам. В самом деле, Приятно ли иметь соседа, бегущего под твоими окнами с ножиком в руках и распевающего с утра до вечера о том, что в дрине вода течёт холодная, а кровь у серба слишком горячая? Не преувеличивайте, отвечал я. На Белградской пристани дежурят старики с усами до пояса, а их ружья годятся для размещения в городском музее. Вена же содержит в земле не пушки, постоянно наведённые на крыши министерских зданий и даже гимназий Белграда. Кто же кого должен бояться? Лучше мы восхитимся мужеством жителей Белграда, живущих и работающих под гипнозом внезапного обстрела. Заезжих корреспондентов сербы величали подписниками, как будто мы подписывали то, что они сербы уже написали. Сербы всегда были большими мастерами по части ругани, посылая своего партнёра прямо в гроб, господин. Зато между ними не возникало драк. Дети на улицах никогда не видели пьяных, прохожие не задевали женщин, ибо женщина была для них свята. Полиция в Белграде не ведала, кого и ташить, и не пущать. Потому, наверное, городовые от ничего делать усиленно козыряли всем иностранцам. Словно желая отблагодарить их за массовое истребление свиных котлет, бывших в те времена гордостью Белградской кулинарии. По утрам меня в дубовой кароне рано будил звонкий смех молодых прислужниц гостиницы, имена которых хотелось повторять: Милена, Любица, Даренка, Света и Зорка. Хорошо бы в них не влюбиться.